Какие пьесы годятся для сцены, а какие значимы как поэзия. Среда, 26 июня 1826 года. В этот вечер я имел счастье слушать различные высказывания Гёте о театре. Я рассказал ему, что один из моих друзей намерен переделать для сцены двух фаскари Байрона Гёте усомнился в том, что это ему удастся. «Дело, конечно, очень соблазнительное», — сказал он. «Если в чтении какая-нибудь вещь производит на нас большое впечатление, мы воображаем, что со сцены она произведет не меньшее, и что достигнуть этого можно без особого труда. Но мы роковым образом ошибаемся. произведение которое автор создавал не для подмостков, на них не уместится, и сколько ты над ним не бейся», В нем все равно останется что-то чужое, что-то противищееся сцене. Как я работал над моим Гетцем фон Берлихингеном. А все-таки подлинно театральной пьесы из него не получилось. Он слишком громоздок, и мне пришлось разделить его на две части. Вторая, правда, достаточно театрально и действенно, но первую приходится рассматривать только как экспозицию. Если бы можно было лишь однажды представить первую часть, дабы зритель уяснил себе ход событий, а затем уже неоднократно давать вторую, это бы еще куда ни шло. Едва ли не то же самое происходит и с Валенштейном. Пикаламини уже не играют, а смерть Валенштейна публика смотрит с прежней охотой. Я спросил, в чем, собственно, заключается театральность пьесы? «Она должна быть символична», – отвечал Гёте. Иными словами, надо, чтобы любое событие в ней было значительно само по себе и в то же время возвещало бы нечто более сложное. Наилучшим образцом в этом смысле является Тартюф Мальера. Вспомните первую сцену, какая великолепная экспозиция. С самого начала все в высшей степени значительно и подготавливает нас к новым еще более значительным событиям. Превосходно также экспозиция Лессинговой Минны фон Барнхельм. Но экспозиция Тартюфа единственно лучшей экспозиции в мире не существует. Мы заговорили о пьесах Кальдерона. У Кальдерона, сказал Гёте, вы видите тоже театральное совершенство. Его пьесы абсолютно сценичны, в них нет ни единой черточки, которая благодаря точному расчету автора не предусматривала бы определенного сценического воздействия. Кальдерон гений и к тому же одаренный исключительным разумом. «Странно то, — заметил я, — что пьесы Шекспира не являются, собственно, театральными пьесами, хотя он писал их для своего театра». «Шекспир, — отвечал Гёте, — писал так, как ему писалось, а его время и устройство тогдашней сцены никаких требований к нему не предъявляли. Как напишет, так и ладно». «Если бы он писал для Мадридского двора или для театра Людовика XIV, он, вероятно, подчинился бы более строгой театральной форме». Но сетовать тут не приходится то, что Шекспир для нас потерял как поэт театральный, он выиграл как поэт всеобъемлющий. Шекспир – великий психолог. В его пьесах нам открывается все, что происходит в душе человека. Мы заговорили о том, как трудно хорошо руководить театром. «Самое трудное, – сказал Гёте, – стойко выносить случайное и не позволять этому случайному отвлечь тебя от высоких максим». Под высокими максимами я разумею следующее. Умелый подбор хороших трагедий, опер и комедий, которые являются основным репертуаром. К случайному же я отношу новую пьесу, которая возбудила любопытство публики, гастроли и тому подобное. Нельзя только, чтобы все это сбивало тебя с толку и желательно всегда возвращаться к основному репертуару. Впрочем, наше время так богато, подлинно хорошими пьесами, что настоящему знатоку нетрудно создать отличный репертуар. Трудность и прибольшая заключается лишь в том, чтобы поддерживать его на должном уровне. Когда мы с Шиллером стояли во главе театра, у нас имелось то преимущество, что все лето мы играли в Лаухштетте. Публика там была самая избранная, признававшая лишь первоклассные пьесы, Так что мы всякий раз возвращались в Веймар, уже отработав превосходный репертуар, и всю зиму повторяли летние спектакли. К тому же веймарская публика с полным доверием относилась к нашему руководству и всегда была убеждена, даже смотря неважные спектакли, что наш выбор обусловлен самыми лучшими намерениями. «В 90-х годах», — продолжал Гёта, — «расцвет моих театральных увлечений остался уже позади», Я перестал писать для театра, стремясь целиком предаться эпосу, но Шиллер вновь пробудил мой угасший былый интерес. Из любви к нему и его произведениям я стал опять принимать участие в делах театра. В пору «Клавиго» мне бы ничего не стоило написать хоть дюжно драматических произведений. В сюжетах у меня недостатка не было, и работа давалась мне легко. Я мог бы писать по пьесе еженедельно и до сих пор досадую, что не делал этого».